Глава 65. Первым поднялся Орин, а потом возвратился. Но по шесту, а не по скату. «Всё чисто», — сообщил он. «Вот только если начнёте карабкаться, есть риск, что швы не выдержат». Тот факт, что телохранитель упомянул о моём ранении в присутствии н а ш а Хоторна, свидетельствовал либо о том, что он хочет проверить, как н а ш отреагирует на эту новость, либо же о том, что он безоговорочно ему доверяет. «Швы? А что, кого-то ранили?» — спросил Нэш, попавшись на эту удочку. «В э в е р и кто-то стрелял», — осторожно пояснил Орин. «Вы точно ничего об этом не знаете, Нэш?» «Если бы знал, то быстро уладил бы этот вопрос», — понизив голос, ответил Нэш, и в его тоне слышалась нешуточная угроза. «Нэш?» — Орин посмотрел на него взглядом, в котором, по всей видимости, стоило бы прочесть совет не соваться во всю эту историю. Но я уже успела убедиться, что с чем с чем, а с такими задачами х о т т е р н а обычно не справляются. «Мне, пожалуй, пора», — будничным тоном сообщил Нэш. «Надо кое о чем расспросить своих людей». «Своих людей? А значит, и Мелли». Не теряя больше ни секунды, Нэш ушел. Я проводила его взглядом и посмотрела на Орина. «Вы же знали, что он тут же пойдет опрашивать персонал?» Они бы ему все равно обо всем рассказали. уточнил Орин. К тому же вы и сами сегодня с утра раскрыли все карты. Я обо всём рассказала Грейсону, а он своей матери. Либи тоже была в курсе. «Мне жаль, что так вышло», сказала я и посмотрела наверх. «Полезу-ка, гляну. Что там и как?» Сталая там не заметил, предупредил меня Орин. Я подошла к шесту и схватилась за него покрепче. «Всё равно полезу». Я начала подтягиваться, но боль меня остановила. Орин оказался прав. Залезть в одиночку я не смогу. Я отступила от шеста и посмотрела налево. Если с шестом точно не получится, надо п р о б о в а т ь скат. Последняя библиотека в доме Хоторнов оказалась крошечной. Под остроугольным куполом потолка, напоминавшего верхушку пирамиды, стояли незатейливые низкие стеллажи, доходившие мне только до пояса. Все они были уставлены детскими книгами, затёртыми, зачитанными и, сразу видно, любимыми. Некоторые из них были мне знакомы, и несколько раз я ловила себя на том, что мне страсть как хочется схватить их с полки и погрузиться в чтение. Но делать этого я не стала. А всё потому, что неожиданно почувствовала лёгкий ветерок. Он шёл не от окна. Оно было плотно закрыто. А от полок у задней стены. Точнее, нет. Подойдя ближе, я обнаружила, что дует из щели между двух полок. Там что-то есть. Сердце взволнованно замерло в груди, а дыхание перехватило. Решив начать с правой полки, я положила руку на самую её верхушку и потянула на себя. Особой силы прикладывать не пришлось, полка держалась на петлях. Поддавшись мне, она повернулась, и за ней открылся небольшой проход. Это был первый секретный коридор, найденный мною без посторонней помощи. Мысль об этом вскружила мне голову. Точно я вдруг оказалась на самом краю Большого каньона или взяла в руки какой-нибудь бесценный шедевр. С колотящимся сердцем я нырнула в тайный ход, и обнаружила лестницу. Ловушка за ловушкой п р о н е с л о с ь в голове. Загадка за загадкой. Я осторожно начала спускаться. С каждым шагом я всё дальше уходила от света, льющегося сверху. И в какой-то момент мне даже пришлось достать телефон и включить фонарик, чтобы видеть, куда я вообще иду. Надо бы вернуться к Орину. Я это понимала, но только быстрее зашагала по лестнице, которая всё извивалась у меня под ногами, пока... Наконец, не закончилось. Внизу со своим собственным фонариком в руках стоял Грейсон х о т е р н Он обернулся ко мне. Сердце бешено колотилось о ребра, но отступать я не стала. Я подняла взгляд и увидела, что на лестничной площадке стоит один-единственный предмет мебели — стол д а в и н п о р т «Мисс Грэмпс», — поприветствовал меня Грейсон и снова обернулся к столу. «Ну что, нашли уже?» — поинтересовалась я. «Нашли подсказку, связанную с д а в и н п о р т о м «Жду пока». Трудно было понять, что стоит за этим тоном. «Чего?» Грейсон оторвал взгляд от стола и посмотрел на меня. Его глаза серебрились в полумраке. «Джеймсона?» «Судя по всему». Джеймсон уехал в школу несколько часов тому назад. Да и с того момента, когда мы с Грейсоном виделись последний раз, минул уже не один час. «Сколько же он тут уже ждёт?» Джейми не упустит очевидного. На то он и Джейми. К чему бы не вела эта игра, она связана с нами. Со всей нашей четвёркой. Средние имена — это подсказки. Разумеется, мы что-нибудь тут д да о найдём. Тут? Это у подножия лестницы? Уточнила я. Тут. Это в нашем крыле. Поправил Грейсон. Мы же выросли здесь. Во всяком случае, Джеймс, а л е к с а н д р и я. н э ч тоже. Но он всё-таки постарше. Мне вспомнился рассказ к с а н д р а о том, что Джеймсон с Грейсоном сперва сговаривались против него, а потом у Финиша начинали соперничать друг с другом. «Нэш знает о стрельбе», — сказала я Грейсону. Я ему рассказала. Грейсон остановил на мне взгляд, но я так и не сумела прочесть эмоцию, которую он выражал. «Что?» — спросила я. Грейсон покачал головой. «Теперь он непременно захочет вас спасти». «А это что, так уж плохо?» Спросила я. Новый взгляд. Только на этот раз маскировка эмоций далась Грейсону куда тяжелее. «М -м, «Покажите мне свою рану», — потребовал Грейсон. Не то чтобы в голосе слышалось напряжение, но что-то странное в нём о п р е д е л ё н н о было. «Наверное, он хочет выяснить, насколько серьёзно моё ранение», — сказала я себе. И всё же эта просьба прошила меня насквозь. Точно электрический разряд. Тело мгновенно отяжелело. Сама не знаю почему. Каждый вздох давался большим трудом. На лестничной площадке было тесно. Мы стояли совсем близко друг к другу, да и к столу. После того случая с Джеймсоном я сделала свои выводы. Но сейчас ситуация, как мне казалось, была совсем другой. Будто бы Грейсон и сам хотел стать моим спасителем, будто ему это было нужно. Я взялась за ворот своей кофты и оттянула его вниз, обнажив ключицы и рану под ними. Грейсон коснулся моего плеча. Мне очень жаль, что с вами такое случилось. «Вам известно, кто в меня стрелял?» Тут же спросила я, пользуясь моментом. В конце концов, только что мне посочувствовал сам Грейсон х о т о р н А он не из тех, кого легко пробить на эмпатию. Если он знает... Нет, с жаром возразил Грейсон. Я поверила ему. Во всяком случае, мне хотелось. Если я покину дом х о т о р н о в не прожив тут и года, «Все деньги пойдут на благотворительность. Если умру, то они либо пойдут на благотворительность, либо достанутся моим наследникам». Проговорила я и выдержала паузу. «А фонд перейдёт вам четверым». «Пусть Грейсон знает о моих подозрениях». «Лучше бы дед изначально нам всё это завещал», проговорил Грейсон, с трудом отведя взгляд от моей раны. «Нам или Заре?» «Мы получили особое воспитание, а вы?» «А я просто пустое место». Закончила я за него, хотя произносить эти слова было больно. Грейсон покачал головой. А вот этого я не знаю. Даже в слабом свете фонариков я видела, как поднимается и опадает его грудь на вдохе и выдохе. «Думаете, Джеймсон прав?» — спросила я. «Стоит только разгадать эту головоломку, и мы узнаем всю правду». «Что-то точно узнаем. Дедушкины загадки всегда что-то в себе таят». Грейсон ненадолго умолк. «А сколько цифр уже удалось найти?» Две, уточнила я. Мне тоже, признался он. Не хватает этой вот и Александровой. Александровой? нахмурившись, переспросила я. Блэквуд это же среднее имя Александра. Уэстбрук подсказка н э ш а Винчестер Джеймсона. Я перевела взгляд на стол. Адавенпорт. Ваша. Он закрыл глаза. После вас наследница Он явно неспроста п р е д п о ч е л сейчас прозвище, придуманное Джеймсоном. Но к чему оно, я так и не поняла. И переключилась на более насущную задачу. Стол был выполнен из дерева, выкрашенного под бронзу. Перпендикулярно столешнице располагалось четыре ящичка. Я проверила их по очереди. Пусто. Правой рукой я прощупала ящички изнутри в поисках хоть чего-нибудь необычного. Тщетно. Остро чувствуя присутствие Грейсона, И чётко осознавая, что за мной пристально наблюдают, оценивая каждое моё движение, я взялась за столешницу и подняла её. Внутри обнаружился потайной отсек. Тоже пусто. Как и в случае с ящичками, я ощупала стенки и дно отсека. И нашла у правого края небольшой выступ. Осмотрела отсек повнимательнее, оценивая расстояние между выступом и стенкой. Дюйма полтора, а то и два. Под ним вполне мог уместиться тайничок. Я снова провела рукой по выступу, г а д а я что же с ним делать. Может, это просто шов, стык, двух деревянных фрагментов. А может, я с силой надавила на выступ. Он поддался. А потом резко подскочил вверх. Я сняла эту маленькую заслонку, и под ней и впрямь обнаружился тайничок. Внутри лежал брелок для ключей. Вот только ключа на нём не было. Он был пластмассовый, отлитый. в форме цифры 1.